а теперь немного конспирологии для любителей. Впрочем, вполне может оказаться, что это и не конспирология вовсе, а суровая историческая реальность. Всем известна история завоевания Сибири, выглядящая, в общем, незатейливо. Татары-грабители не на шутку достали сугубо частных лиц, предпринимателей с образованием юридического лица Строгановых, те опять-таки частным образом наняли известного главу частной военной компании Ермака и отправили в Сибирь с известными последствиями. Вроде бы просто, как дважды два. Однако есть серьезные основания полагать, что реальная история обстояла гораздо сложнее и интереснее, а только что сказанная выше официальная версия, заброшенная в широкие массы, русские и иностранные, людьми Ивана Грозного, как более благолепная. И такие пиар-вбросы и информационную войну уже в те времена неплохо освоили и на Руси, и на Западе. Начну издалека. В детстве и в подростковом возрасте автор любил читать книги, написанные журналистами-международниками из АПН. Было такое агентство печати новости, рассылавшее корреспондентов по всему свету. Особенно автору нравились книги о далеких экзотических странах вроде Цейлона. Так тогда именовалась нынешняя Шри-Ланка. Написаны они были, нужно отметить, интересно и отнюдь не бездарно. А во времена разгула Перестройки и в 90-е вереницей пошли другие книги тех же самых журналистов, описывавшие то, чем они втихомолку занимались параллельно с журналистикой. Разведчики, ага, все при воинских званиях. Еще в советские времена получил широкое распространение термин «искусствоведы в штатском». Так называли людей вроде бы мирных и безобидных профессий, у которых в дальнем уголке шкафа за цивильными пиджачками Висел мундир с офицерскими погонами. Впрочем, иногда его не было. Повышение в воинских званиях, особенно во внешней разведке, осуществлялось только на бумаге, а мундир так никогда и не бывал пошит. Разумеется, это не советская придумка. Подобных искусствоведов в штатском всегда хватало во многих странах. Пожалуй, больше всего в Англии. Хотя и о других державах можно рассказать немало интересного. Так вот, при вдумчивом изучении истории быстро обнаруживается что Строгановы были не только промышленниками и купцами, но и натуральнейшими искусствоведами в штатском. До самой отмены Иваном Грозным-Опричнины среди опричников числились и Аникей Строганов, и трое Строгановых-младших, а это уже крайне интересно. Для почета в опричнину не записывали никого и никогда. Все до единого опричники были представлены к каким-то серьезным делам, военным и гражданским, спецслужбистским, внутриполитическому сыску. Все они были особо доверенными людьми Грозного, приносившими особую присягу на верность. Вот и выходит, что Строгановы не только предприниматели, но и госслужащие, причем самой крутой тогдашней конторы. С учетом этой информации совершенно в другом свете предстает та самая уникальная привилегия, данная царем, право заводить крепости – и ставить в них свои гарнизоны с пушками. Получается, что она была дана не частным лицам, а искусствоведом в штатском, занимавшимся потаенной пограничной службой и организацией продвижения русских за Урал. Точно так же и Ермак Тимофеевич при вдумчивом рассмотрении предстает не таким уж частным лицом и вольным казаком. В Москве в вооруженной палате хранится несколько его подлинных знамен особый интерес представляет одно из них синяя с широкой красной каймой расшиты зателевыми узорами и по углам розетками в виде цветов узоры и цветы в общем не интересны а вот кое что другое в центре на синем фоне нашиты две фигуры из белого холста стоящие на задних лапах единорог и лев в точности такие что поддерживают щит с гербом великобритании Никакого английского следа тут искать не следует. Это русские государственные символы. Как и в Англии, лев и единорог, инрок, с давних времен использовались в русской геральдике. Лев олицетворял собой силу и могущество, единорог был символом благоразумия, чистоты и строгости нравов. Их можно увидеть и на монетах московского государства, причем золотых, и на государственных печатях. Сохранился трон Ивана Грозного, где пониже двухглавого орла прикреплены лев и инрог. Так что вольный казак Ермак, якобы обычный наемник на купеческой службе, отправился в сибирский поход под знаменем с московской государственной символикой. Казаки, конечно, были народом своевольным, но вряд ли кто-то из них осмелился бы самовольно изготовить такое знамя. За подобные штучки в те времена можно было быстро лишиться головы. Отсюда вытекает вполне убедительная версия. За походом Ермака в Сибирь стояло государство в лице Ивана Грозного. Расклад простой. При неудаче или в случае серьезных осложнений с сибирскими татарами всегда можно откреститься, свалив вину на выходки частных лиц. А знамя? Ну что знамя? Казаки — известные своевольники. Мало ли что им в голову взбредет. Тактика прекрасно известная давно и повсеместно. На море ее в те же времена успешно применяли англичане, опоздавшие к разделу богатых золотом американских земель между Испанией и Португалией. Официально Англия войны против Испании не вела, боже упаси, англичане сугубые джентльмены и международное право соблюдают. Однако по Атлантике и прибрежным американским водам в немалом количестве плавали совершенно частные лица, пираты, родом из Англии перехватывали испанские золотые караваны, которые везли в метрополию золото, серебро, драгоценные камни, а позже, объединяясь в неслабые бригады с пушками, нападали на богатые испанские прибрежные города и грабили их дочисто. В ответ на жалобы испанских дипломатов официальные лица в Лондоне разводили руками и с сокрушенным видом объясняли, что это озоруют для своей собственной выгоды преступные элементы с которыми у британской короны нет никакой возможности справиться. Если благородные доны их изловят и перевешают, правительство Ее Величества будет это только приветствовать, ведь чернят репутацию Англии, ироды, самовольщики. Испанцы все понимали, но доказать ничего не могли. Меж тем как-то так получалось, что значительная часть золота и самоцветов оседала в подвалах Тауэра, игравшего роль не только главной государственной тюрьмы для важнейших преступников, но и королевской сокровищницы. Иные джентльмены удачи получали потом звание адмиралов английского флота. Один из них завершил свою карьеру губернатором английской Ямайки. Другой и того пуще, получив титул, стал основателем и поныне существующего герцогского рода. Некоторые, правда, попадали за решетку либо на виселицу, но исключительно те, кто мало отстегивал крыши в лице британских монархов или недостаточно гибко колебался в соответствии с текущей политической линией. Примеры позже. Гораздо раньше ту же тактику освоили новгородцы. Их лихих ушкуйников, грабивших на Волге всех подряд, без различия на мусульман и православных, снаряжали в походы, за долю в добыче, богатые новгородские бояри и купцы. А командовали ими сплошь и рядом новгородские воеводы на какое-то время, понимаешь, ушедший в отпуск со службы. В ответ на все протесты ордынских ханов и русских князей новгородские официальные лица разводили руками и с сокрушенным видом объясняли «Это булуют, рубяты молодые, с которыми у новгородских властей нет никакой возможности справиться». Новгородские пираты обнаглели до того, что создали самую настоящую русскую тортугу город Хлынов на месте которого располагается нынешняя вятка. Чтобы разгромить это флебустерское гнездо, на время оставили распри и объединили усилия московский великий князь и казанский хан, отправив к Хлынову объединенное войско. Кстати, атаман Иван Кольцо за два года до того, как ограбил Нагайское посольство, воевал против тех же самых нагайцев, нанеся им несколько чувствительных поражений воевал, как установлено историками, при тайной поддержке и подстрекательстве Москвы, для которой ногайские орды представляли нешуточную угрозу. но ну, потом времена изменились, и потребовался уже мирный договор с нагайцами. Однако Ванюха, в политических тонкостях и дипломатических играх разбиравшийся плохо, при виде старых неприятелей не смог удержать руки в карманах. Точно так же в Англии угодит за решетку, а потом и на плаху, знаменитый пират, Совместительству еще поэт и автор философских трактатов Уолтер Рейли. За прежние заслуги он получил от английской королевы титул лорда, но потом, в точности, как Иван Кольцо, не учел нюансов, выписывавшей сложные зигзаги международной политики. Текущий момент требовал от британской короны поддерживать мирные отношения с испанцами. А Рейли как раз в это время испанцев по старой памяти погромил и пограбил. Не знаю, что из него за философ, а вот поэтому он был талантливым, о чем легко судить по русским переводам его стихов. Не угодно ли? Три вещи есть, не знающие горя, пока судьба их вместе не свела. Но некий день их застигает в сборе, и в этот день им не уйти от зла. Те вещи — роща, поросль, подросток. Из леса в бревнах виселиц мосты. Из конопли веревки для захлесток, Повесыш и подросток — это ты. Вот так. Стихотворение послано сыну из тюрьмы. Вернемся к московско-казацким делам. Почти на всем протяжении XVII века Романовы использовали ту же тактику. Формально донские казаки числились и были независимыми, и частенько воевали с крымскими татарами и засевшими там же турками. Из Москвы к ним без лишней огласки регулярно отправляли деньги хлеб, порох и свинец. Турки и татары все понимали, но доказать ничего не могли. В ответ на все жалобы их послов в Москве разводили руками и сокрушенно отвечали. Донские казаки народец воровской никому не подчиняются, а уж тем более московскому царю, и у Москвы нет никакой возможности с ними справиться. Вот ежели турки с татарами их сами переловят и перевешивают, «Милости просим, сделайте такое одолжение! Самим поперек горла стоят!» Одним словом, учитывая все вышеизложенное, вовсе даже и не конспирологией выглядит версия, по которой Ермак и его дружина — вежливые люди Иоанна Васильевича Грозного. Однако даже после серьезных успехов Москва предпочла не афишировать свою роль в событиях, и широкой общественности была предъявлена другая, причем достаточно убедительная версия. Ну а Ермак Тимофеевич, по заслугам, стал героем русского фольклора. Причем народная фантазия, ничем не стесненная, разгулялась настолько, что появились былины, в которых Ермак живет и совершает многочисленные подвиги во времена князя Владимира Красносолнышка и Ильи Муромца.